16 -е. Недоразумение. Эпигров Во Франции нужно обладать большой твердостью и большим умом, чтобы обходиться без должностей и служебной деятельности и соглашаться сидеть дома без определенных занятий. Почти ни у кого не хватает ни нравственного достоинства, чтобы благородно справиться с такой задачей, не умственного содержания, чтобы наполнить свое время в отсутствии того, что принято называть делами. Праздности мудреца, однако, не хватает только лучшего названия. Размышлять, беседовать, читать и быть спокойным — та же работа, В это утро, ознаменованное столь разнообразными происшествиями во дворце, где жили королева и герцог Орлеанской, глубокая тишина и спокойствие царили в скромном кабинете ученого в обширном здании рядом с дворцом юстиции. Свет медной лампы готической формы боролся с дневным освещением. Красноватые лучи ее падали на кучу бумаг и книг, разбросанных на большом столе, и румянили бюсты Ле Питаля, президента-историка Де Ту и короля Людовика XIII. В высоком камине где свободно мог поместиться человек, на огромных железных перекладинах ярко пылали дрова, на одну из этих перекладин опиралась нога прилежного Дету. Он уже встал и, внимательно просматривая новые творения Декарта и Гроция, писал на колени заметки по поводу философских и политических сочинений, в то время сильно занимавших все общество. В настоящую минуту, впрочем, внимание Доту было всецело поглощено метафизическими размышлениями. Туренский философ приводил его в восторг. Нередко он так им увлекался, что хлопал рукою по книге и вскрикивал от радости. То брал он глобус, стоявший рядом, долго его повертывал и погружался в глубочайшие научные соображения, то возносился душой еще выше и, проникнутый их величием, бросался на колени перед висевшим над камином распятием, так как за пределами человеческого разума встречал Бога, то прокидывался в глубину кресла так, что почти сидел на спине и, зажимая глаза обеими руками, выслеживал в голове нить рассуждений Рене Декарта, начиная с идеи, изложенной в первом размышлении, «Вообразим себе, что мы спим, и что все наши действия, как то открывание глаз, движение головы, протягивание руки, ничто иное, как ложное представление». И до превосходного заключения третьего остается сказать только одно. Идея о Боге, точно так же, как идея о собственном «я», рождается со мною, создана со мною одновременно. Конечно, не должно казаться странным, что Бог — сотворивший человека, запечатлел в душе его эту идею как клеймо мастера на его произведении. Пока молодой человек всецело предавался таким мыслям, под окнами послышался сильный шум. «Не пожар ли?» — подумал он, прислушиваясь к крикам, — и поспешно взглянул в сторону флигеля, где жили его мать и сестры. Но, по-видимому, там все спали, о чем свидетельствовало отсутствие дыма над печными трубами. Дету поблагодарил Бога, бросился к другому окну и увидал толпу народа, подвиги этой толпы. Отчасти уже известны нам. Она валила по узким улицам, по направлению к набережной, и до ту мог рассмотреть кучу женщин и детей, нелепое знамя, которое они несли, и безобразно переодетых мужчин. Это какой-нибудь народный праздник. Или масленичная комедия, — решил он про себя, снова уселся в уголке у камина, взял со стола толстый альманах и принялся отыскивать, какого святого праздновали в тот день. Просмотрев святца за декабрь, он нашел против четвертого числа имя святой Варвары, Вспомнил, что видел, как провозили нечто вроде маленьких пушек или артиллерийских повозок, вполне удовлетворился собственным объяснением и, поспешно спровадив отвлекавшую его мысль, снова углубился в тихие занятия. По временам он вставал чтобы взять книгу с полки библиотеки, прочитывал фразу, строчку или даже просто слово и кидал книгу на стол или на пол, уже заваленной бумагами, которые оставлял тут же, боясь прервать нить своих размышлений. Вдруг дверь шумом отворилась, И слуга доложил о прибытии одного из членов адвокатского сословия, которого дуту давно уже заметил среди собратьей, из которым, благодаря своим сношениям с судебным миром, имел случай сблизиться. Боже мой, «Какими это судьбами являетесь вы ко мне в пять часов утра, господин Фурнье!» — воскликнул он. «Наверное, понадобилось защитить каких-нибудь несчастных, прокормить несколько семейств плодами своих трудов, искоренить среди нас заблуждения или пробудить в наших сердцах добродетель?» Таковы ваши обычные занятия. А может быть, вы пришли сообщить мне о каком-нибудь новом унижении нашего парламента? Увы, тайные палаты арсенала имеют более власти, чем древнее судилище времен Хлодвига. Парламент падает. Все погибло, если он не пополнится такими людьми, как вы». «Сударь, я не заслуживаю ваших похвал», — сказал адвокат, входя в комнату в сопровождении пожилого и важного господина, так же, как и он, закутанного в широкий плащ. «Наоборот, заслуживаю скорее осуждения и готов раскаяться в своем поступке. То же скажет вам игра в де люд, которого вы здесь видите. Мы пришли просить вас убежища на целый день. Убежища? Да против кого же? Спросил Дету, усаживая их. Против парижской черни, которая непременно хочет, чтобы мы ею предводительствовали, а мы бежим от нее. Она слишком отвратительна. И зрению, и обонянию, и слуху, и осязанию приходится уже чересчур накладно. Это невыносимо, — прибавил граф Делюд с комической серьезностью. — Вы говорите, невыносимо, — спросил недоумевающий Дету, стараясь скрыть свое недоумение. да. — отвечал адвокат. — Между нами, будь сказано, господин Леграо заходит уже слишком далеко. — Он уже чересчур торопится и, пожалуй, погубит все дело, — прибавил граф. — Ого! Так вы находите что он заходит слишком далеко, — переспросил совершенно озадаченный Дету, потирая подбородок.